Глава девятая. Водопады и Штвани. Комплиментам чужаков мы верим больше, чем похвали от близких. Ее величество аутурни из дома ищущих. Я проснулась от того, что на меня вылили ушат воды. Слава хранителям хоть не ледяной, а все же приятного мало. «Какого праха!» — взвыла я, подскакивая. Многочисленные пухлые подушки, из которых я перед сном выстраиваю себе гнездо, Грустно осели под тяжестью воды, запахло мокрыми гусиными перьями. Передо мной стояла сияющая поганка Кадия, сияющая в прямом смысле этого слова. Подруга так качественно натерла форменные доспехи стражи, что они аж светились, несмотря на рассветный полумрак комнаты. «Утречка добренькая!» — радостно возвестила Кад элегантным жестом, поправляя волосы, а потом еще раз и еще. «Скоро ей придется спрятать локоны под шлем, где они будут безжалостно щекотать уши и шею. Вот подруга и наслаждается шевелюрной свободой, пока может». «Я с крензельками! Не серчай на побудку!» Кадя бросила мне на грудь бумажный пакет благоухающей свежей выпечкой, а сама пошла в обход комнаты раздвигать шторы. Красная леска рассветного солнца исполосовала спальню, нашинковав сборную солянку из предметов мебели, надерганных со всего света. Вернее, мне бы хотелось сказать со всего света. На самом деле надёрганных в экзотических лавках потаённого рынка, где дивно разодетые торговцы с чарующими голосами и выверенными жестами одну за другой тянут золотые монеты из карманов зевак. Таскать вещи из других стран – затея для дураков, богачей и ходящих, если сплетни не врут, и железнолицы действительно умеют прыгать сквозь пространство. Марах, отвернувшись от света, недовольно заухал, Филины все-таки ночные птицы. Появление Кадии не пришлось ему по вкусу. Крендельки это хорошо, но что-то больно напоминает подкуп, проворчала я, выпутываясь из одеял. Ничего от тебя не скроешь, госпожа Ловчая! Тебя ведь пока еще не выперли, да? Кадия неожиданно подскочила ко мне и, по-хозяйски, выхватила один сдобный полумесяц из пакета. Жадничать плохо. Строго добавила она, перехватив мой возмущенный взгляд, и резво отпрыгнула обратно. Я заглянула в пакет. Теперь всего один крендель подмигивал мне глазком изюмом. Я вздохнула. И на что ты хочешь сподвигнуть меня с помощью этой жалкой взятки? Казя ответила с набитым ртом. О, м -м, тут все просто. Отправляйся сейчас на водопады и штванем. М -м. Там даху занимается чьягой. Ты же ведь тоже любишь этот недоспорт? М -м, поразминаетесь вместе, потянетесь, раскроете таз и сделаете прочие глупости просвещенных. А главное, Тинави, спроси у этого светила науки, что он собирается делать со своей рукой». «А что не так с его рукой?» «Ну, ее боки с фонарем пощупал, если помнишь. И хотя Даху отнекивается, что-то тут нечисто. Вчера вечером в ресторане я слегка облила его локоть кипятком, а он даже не заметил, прикинь». Я ему даху, дружище. У тебя там уже пузырь вздулся, тебе вообще как? Он, а что? О, небеса великие, а что с моей рукой? Парниша, конечно, всегда был рассеянным, но не настолько же. Я нахмурилась. А почему ты сама с ним не поговоришь? Ну, Кадия замялась. У нас вчера вышел кое-какой неловкий момент, и я не хочу пока видеть этого смеющегося. Понятно, протянула я. «Что ж, я действительно люблю Чьягу, но учитывая, что ты разбудила меня на рассвете...» «Ух, Кадзи, тут крендельком не отделаешься! Ты бы знала, во сколько я легла! Подкинь меня до места, и я расскажу тебе о бравых буднях департамента ловчих!» «Заметана! Но если ты надеешься заодно выведать про нашу с Даху размолвку, не выйдет, предупреждаю!» «Я пожала плечами. Тоже мне большой секрет. Кадзи уже много лет влюблена в нашего Даху!» Точнее, как. На нее это болезненное чувство нападает периодами, как сенная лихорадка у аллергиков, только чаще и непредсказуемо. То влюблена так, что аж руки трясутся, то принимает твердое решение все забыть и начинает активные поиски другой любви. Находит объект, недельку наслаждается бабочками в животе и снова здорова. «Мне нужен только Даху!» Ну а Даху к пеплу никто не нужен. Он же философ, поэт, историк, лекарь, безумный ученый и просто чурбан. Ему романтика слышится диагнозом. Иногда Кадзию это доводит, и в приватных беседах она начинает намекать ему, что, мол, есть такая штука, как любовь, и это хорошо. Обычно Даху слушает ее дуб дубом в течение получаса, а потом переводит разговор на другую тему. После этого Кадзия пару дней дуется, и вот это поворот, отправляется на охоту за новой любовью. Самые громкие ссоры случаются, когда Кадзю дёргает за язык как-нибудь завуалированно признаться в своих чувствах, а потом также завуалированно пообещать, что Даху пожалеет, если она уйдёт от него. Но так как наш носатый кудряш это пропускает мимо ушей, скандалы опять же оказываются односторонними и проходят исключительно в голове Кадзи. Вот я даже не знаю, плохо это или как. Подруга быстро довезла меня до места. «Не подведите навушка!» – напутствовала Кадия. Я кивнула и трепетно сползла с ее лошадки по имени Суслик. Суслик явственно поскрежетала зубами мне вслед. Тяжело сглотнув, я не рискнула обернуться. Безобидная кличка лошади многих сбивает с толку. Слушателям истории о Суслике чудится, что речь идет про очень нежное, хрупкое и милое создание, и когда подруга рассказывает, например, что ее любимица забила трехметрового горного тролля копытами, то все еще воспринимают это как преувеличение. Ага, сейчас, скорее преуменьшение. Суслик – жертва магических экспериментов по выведению новых пород. Бабушка этой кобылки, или как там называются лошадиные родственники, была эхушкие, то есть океанским водяным духом в облике лошади, духом юрким, злым и красноглазым. Многие ругаются на живущих в шолохе Келпи. Сетуют, что эти речные твари-питомцы Унзин очень вредные, управы на них нет. Но по сравнению с настоящими эхушки, обитающими в море ста мертвецов, наши Шекелпе полная ерунда. Это как сравнивать саблезубого змея Левьетана с банальной гадюкой. Суслик недалеко ушла от своих предков. Огромное чернильного цвета животное, она скачет со скоростью ветра и на десерт потребляет меча, отжившие свой век. «Пожалуйста!» Сделай так, чтобы рука даху осталась на месте, крикнула мне вслед Кадия таким голосом, будто это у неё что-то болело. Водопады Штвани излюбленное место фанатов Чьяги. Здесь под рук от неспадающей воды особенно приятно выполнять различные асаны и медитировать. Пригнувшись, я прошла под скалистым уступом. Естественный коридор был с одной стороны ограничен аметистовой стеной, с другой шипящими потоками воды. «Привет!» Выйдя на потаённую полянку, я нашла даху среди других практикующих. Дамы и господа в мягких свободных костюмах тянулись, выполняли танцевальные связки или просто лежали, созерцая небо. Обстановка располагала. Крохотные капельки воды висели в воздухе, бриллиантами оседали на ресницах, форель скакала в глубокой холодной реке, птицы пели в высоте над водопадами, где с обрыва, любопытствуя, свешивались кудрявые ивы. «Я присоединюсь?» «Конечно!» Даху вышел из позы дерева и улыбнулся. Его широкие штаны травянистого цвета и рубаха с завязочками при каждом движении дивно пахли хлорной известью, которой обрабатывают палаты в лазарете. Мы поупражнялись, я заметила, что друг избегает стоек с опорой на руке. «У тебя болит рука?» — спросила я. Он вздрогнул. С чего ты взяла? Это видно, ты не даешь нагрузки запястьям левому. Я смеющийся замялся. Тебе показалось. Даху, я что, полоумная бабка, чтобы мне что-то там казалось? Прикосновение Бокки мало ли к чему это приведет. Друг пожал плечами и сев на траву, стал педантично массировать ступни. Голову опустил низко, якобы увлеченный процессом. Я упрямо села рядом и, вывернув шею, Заглянула ему в лицо, даху мгновенно натянул физиономию «У меня всё под контролем», поправил шапку, да, он в ней даже занимается, увы, поправил шарф, и в нём всё верно. Отцепился от своих грешних ступней и, глядя в никуда, стал грызть фалангу указательного пальца. Как пишут в букварях, «Р» — раздумье. «Я пошла в атаку». «И что это значит?» Он сразу же капитулировал. «Рука иногда немеет и болит. Ничего страшного. В любом случае, я не хочу показывать ее лекарю. Это все испортит». «Что испортит?» Взгляд его стал каким-то жалобным. «Мои сновидения», — тихо сказал друг. Майский ветерок сменил направление, и брызги водопадов окатили нас радужной пылью. Вдруг даху прорвало. «Помнишь, я сказал вчера, что у меня был божественный сон?» «Я имел в виду именно это. Буки что-то сделали со мной. Раньше мне никогда ничего не снилось. Я думаю, это связано с тем, как погибли мои родители. Тот волкодлак напал на нас ночью, и если бы не рассвет, я бы тоже не выжил. Не люблю спать, сама понимаешь». Даху тревожно коснулся шарфа, под которым прячется один, но ну, жуткий шрам. Друг продолжил. «И тут, после встречи с призраками, я начал видеть сны, причем такие, Ярче реальности. И что там происходит в этих снах? «История!» — возлековал Даху. Я опешила. «Что?» «История! Я вижу мудру сожженную столицу срединного государства, в ту эпоху, когда она еще процветала. Я вижу, как хранители жили бок о бок со срединниками. Тенави!» Он выдержал паузу. «Я вижу прошлое!» Я почесала макушку и завалилась на спину. Синее небо развело облаками, как руками, подтверждая, «Да, малышка, для меня это тоже неожиданный поворот». Дахуни не на шутку разволновался, вскочил и забегал, как укушенный. За эти ночи я успел посмотреть за каждым из богов-хранителей. Я встретил сияющую Авену на волшебной рыбе в золотых доспехах, следил за шулером Рэндомом, я видел Карланона с двуручным мечом на страже света, как всегда одинокого, «Нежную Селесту, веселую Дану. Я смотрел, как тенет, чутко вслушивается в небо, ждет опасности. Это просто невероятно. Я ходил вслед за богами, любовался. И все так четко. Я даже могу перечислить название улиц, по которым гулял, представляешь?» «Ты настолько хорошо знаешь историю?» Даху улыбнулся, польщенный моим предположением. «Так хорошенькая девушка радуется комплименту о внешности». С лёгкой, знаете ли, снисходительностью. «Нет, конечно. За всё надо благодарить Бокки. Это они показывают мне сны, сопровождают меня. И я не должен лечить руку, иначе сны пропадут, и я не смогу выполнить своё предназначение». «Какое предназначение? Я напряглась, потому что ненавижу всякие фантазии про избранных на роду написано и прочее. Человек сам вершитель своей судьбы и точка». Предназначение в большинстве случаев — приманка извращенных сект. Даху явно смутился. «Ты знаешь, я решил все-таки написать Даранах». «Да ладно!» «Я аж поперхнулась от неожиданности!» Друг смутился еще больше. Я вскочила и саркастически захлопала в ладоши, удачно убив по ходу дела парочку комаров. «Мы сходи Хадей толдычим, как попугай, что тебе надо написать свою праховую энциклопедию», «Но ты понял, что это отличная идея из-за снов? Да будь ты проклят Даху из дома смеющихся!» Он возразил. «Эти сны очень убедительны, а главное в них столько материала, только успевай записывать, проснувшись. Причем я проверил несколько неочевидных фактов, и все сходится, Тинави. Это просто невероятно! Я приблизился к богам!» Он расплылся в блаженной улыбке. «Счастливый Дах у нечастое, Я подивилась. Значит, боки ратуют за народное образование. Улыбка друга расширилась еще чуть-чуть и вдруг превратилась в гримасу боли. Эй, ты чего? испугалась я. Даху вскрикнул. Схватившись за левую руку, он стал баюкать ее, как ребенка, закрыв глаза и что-то пришептывая. Даху! Я потянулась к нему. Не трогай! рявкнул он не своим голосом и снова вскрикнул. Кровь отхлынула от его и без того бледного лица, из-под опущенных век покатились слезы, но уже несколько мгновений спустя Даху отпустил руку, встряхнулся, проморгался и сказал нормальным тоном. «Прости. Это вот так она у тебя не имеет. Я с трудом подобрала челюсть. «Все нормально. Мой организм адаптируется. Это как акклиматизация, только в случае с потусторонней материей. Скоро пройдет». Невнятно пробормотал друг. «Даху, тебе надо к лекарю. Мне надо узнать всю историю богов, вот что мне надо». Быстро перебил он. «Расскажи в лазарете, что случилось. Если ты докажешь, что твой... источник заслуживает доверия, там наверняка найдут способ избавиться от боли и притом остановить сны». Друг упрямо помотал головой, я продолжила. «Тебе точно помогут». Ведь у нас так мало данных о расцвете срединников и о богах. Всякий уважающий себя ученый, услышав твои новости, сам бросится обниматься сбоки. Все вместе вы наверняка найдете безвредный способ написать Даранах». Лицо Даху окаменело. «Вот именно», — тихо сказал он. Я заметила, что привычные синяки под глазами Даху потемнели еще сильнее после приступа. Кожа отливала зеленоватым воском. «Вот именно» повторил друг. Все вместе. Я не хочу писать доранов с кем-то. Я хочу сделать всё сам: сам раскопать, изучить, доказать и опубликовать, а потом признаться, что мой источник Бокки с фонарями это будет прорыв, и это будет сенсация. При условии, что ты до неё доживёшь. Я с беспокойством смотрела на своего бедного бледного друга. Конечно, доживу. Он трясущимися пальцами поправил кудряшки Его грустные глаза с опущенными внешними уголками казались решительными, как никогда. Я сменила тактику. «Слушай, если ты хочешь признания, пиши о чём-то более... современном», — от души посоветовала я. «Займись бунтом ходящих, например. Истории два года. Настоящий свежак по меркам нашей заторможенной публики, а?» Он смерил меня гордым взглядом. «Я не хочу глупого признания». Я хочу провести настоящее исследование. Ну вот, так и исследую реформу теневого департамента, опроси ту дюжину железнолицых, что сохранили работу, навести осужденных в тюрьме, найди изгнанников, узнай в конце концов, есть ли у них сверхспособности или нет, разве это не интересно? Зачем мне какие-то дешевые сверхспособности, если я могу разобраться в истории самих хранителей? Даху возвел очи горе. Я сдалась. «Ладно, разбирайся, в чем хочешь, господин помешанный, но следи за здоровьем. Если с тобой что-то случится, Кадия разорвет меня на куски. Хотя нет, прежде с этим справится моя совесть». Даху еще немного поизображал каменного истукана, но потом махнул рукой и смягчился. «Я постараюсь». Мы попрощались, я со вздохом пошла прочь к лесному тракту, от водопадов и Иштвани до центра Шолоха, «Где-то полчаса езды, нужно поторопиться, если я не хочу опоздать на работу». Между тем рассказ Даху оставил в душе неприятный осадок. С одной стороны, мне категорически не понравился его приступ, с другой стороны, он же лекарь и вообще не дурак, чай сообразит, если ситуация выйдет из-под контроля. Ну а если честно, я вообще не верю в его сны, точнее в их историчность». Как по мне, так мысль о том, что сны бывают пророческими, то есть навеянными высшей силой, которая заботится о тебе настолько, чтобы намеками подсказывать дальнейший путь, — это большой самоутешительный обман. Каждый из нас всю жизнь остается замкнут в рамках собственного разума. Идея, что в него могут залазить по ночам под покровом темноты некие чужеродные сущности, дает позитивную иллюзию, будто человек не так одинок, как кажется. Это из той же серии, что сказки про мыслей. Якобы можно гулять по чужой памяти, как у себя дома, еще одна волнующая умы дешевая сверхспособность. Но нет. Никто из нас не способен соединиться с другим разумом, никто не может напрямую познать порывы чужой души. Мы прибегаем к речи, к физическим конфликтам, к опосредованным эгоизлияниям, литература, живопись, скульптура, чтобы приблизиться друг к другу, и все равно получается далеко. А тут такой чудесный миф, и некто нашептывает тебя прямо в мозг, ближе не бывает, да еще и ах, помогает исполнить давнюю мечту, выдает горстями информацию, столь нужную для энциклопедии. Ну-ну, прости Даху, но это не Бокки читают себе лекции, а просто соображалка наконец включилась, столько лет спустя. Прикосновение Бокки разбудило в тебе смелость, а она в свою очередь распахнула запертые подвалы со школьными знаниями в тот момент, когда они могут себе пригодиться. Не знаю, как именно это работает, но уверена, что объяснение умных снов проще, чем предложенное тобою. Если в нашем мире и есть магия, то это не значит, что к ней надо апеллировать в любой непонятной ситуации. Уж я-то знаю.